Глава 19 У меня дыхание перехватило и задрожали руки. «Что с ней?» «Не переживай. Небольшое нервное обострение, ты знаешь. Врачи говорят, что это нормально и все временно. Сейчас пробьет курс лекарства и все». «Но почему именно сейчас? Все же было нормально». «Ну, не совсем. Были и другие обострения, не такие сильные». «Твоя мама не хотела о тебе о них говорить, чтобы не тревожить. На самом деле, я думаю, это все из-за того, что она перестала пить таблетки и ходить на профилактический осмотр к врачу. Решила, что ей это ничего не нужно. Я вот что звоню. Твоя мама на процедурах сама ни за что не скажет, что ей нужны деньги на лечение. Сможешь ей выслать? А я прослежу, чтобы она полностью прошла весь курс». «Конечно». Названная сумма не поразила, поскольку знаю, сколько стоит лечение сейчас. Придется залезть в неприкосновенный запас, что у меня до сих пор есть для досрочного разрыва контракта. Звонок очень расстроил. Хочется к маме, поддержать, обнять, поухаживать за ней. Но как сказать об этом Каю? Никак. Все равно не отпустит. Гастроли не отложишь и не отменишь. В том, что не отпустит, я уверена. И так теперь от себя далеко не отпускает из-за неадекватных фанаток и призрака Ярослава на горизонте. Я не показывала никак свою тревогу и грусть, потому что знаю, что никому мои печали не нужны. У всех своих проблем полно. Скрыла эмоции почти успешно, никто, кроме одного человека, не заметил. Кай перед сном завел меня в свой номер и поинтересовался. «Карамелька, что случилось?» «Ничего». «Не обманывай меня. Я вижу, что ты грустная». Кай взял меня за руку, притянул к себе и нежно обнял. Уткнулась лбом в мужское плечо и всхлипнула. Гладя меня по голове, Айстам ласково просит. «Ну, девочка моя, говори». «У меня мама заболела», — призналась я. «В больнице сейчас». «Что-то серьезное?» «Это обострение ее болезни. Она до конца не уходит». А мама перестала пить таблетки, вот и произошел рецидив. Думаю, все будет нормально, но я знаю, каково сейчас маме. Айс больше ничего не спрашивал. Езжай к ней. Что? Ты слышала? Езжай. Возьмешь только с собой охрану и будешь очень осторожный Ну, Кай, а как же... Гастрольный тур прекрасно начнется и без тебя, не переживай. Скажи, тебе недели хватит? Да... Сейчас даже не верится, что я буду без Кая целую неделю. В груди распускается теплый цветок. Сам все узнал, понял, отпустил. Мне и просить не пришлось. Прижалась к шефу, крепко-крепко спрятав лицо у него на груди. «Ну, чего ты?» Поймала вдруг себя на мысли, что хочу поцеловать Кая и совсем не по-дружески. Спрятала кромольную мысль от себя подальше. Но вот с боссом мы все равно продолжаем стоять в обнюку. Он гладит меня по спине, и если так подумать, объятия не такие уж и дружеские. Слишком тесные и крепкие. А прикосновения Айстома вызывают и вовсе не дружеские желания. Видимо, надо все-таки, пока буду у мамы, найти себе кого-то на пару ночей, а то уже скоро к шефу грязно приставать начну. Хотя вот лично мне кажется, что объятия Каи никогда и не были прямо-таки дружескими. Со стороны мы смотримся, как парочка. «Останешься сегодня у меня ночевать?» Интимный шепот Айса мне на ухо. «У меня по телу бегут мурашки». «Вылетишь домой завтра утром. Сегодня уже нет смысла». «Я пойду вещи собирать и заказывать билет». Неуверенно произношу я. Коленки дрожат. «Надеюсь, Кай не замечает этой моей реакции». Я-то знаю, что под предложением шефа не кроется ничего интимного. Просто ночь в одной кровати, возможно, легкие напитки, задушевные разговоры и колыбельная на ночь. «Как будешь готова, приходи», — серьезно отвечает мне Кай. «Хорошо». В эту ночь я не пришла, кстати. Допоздна провозилась, организовывая свой выезд, и заодно сделала все, чтобы Айстен не заметил моего недельного отсутствия дала всем ценные указания о том, кто и в чем будет помогать Каю, пока меня нет. Скинула Антону и охране график Кая и все организационные данные по гастролям. И в пять утра, так и не добравшись до кровати, уже сидела в салоне самолета, что повез меня домой к маме. В самолете спала, а когда проснулась, он уже приземлялся. Именно тогда, наверное, в полной мере смогла оценить изменения, произошедшие в моей жизни. Я сижу в бизнес-классе, поскольку сейчас в эконом-классе будет небезопасно. Неподалеку маячит периодически моя охрана. Стюардесса попросила у меня автограф, что вообще странно. По прилете меня ждал арендованный черный внедорожник, на котором я приехала прямо в больницу, где младший врачебный персонал смотрел на меня, как на звезду, без проблем у проволочек. Еще и со всеми почестями провели к маме, по пути опять же дала пару автографов. «Видимо, дело в том, что я всегда и везде была с Каем, и он притягивал к себе всеобщее внимание. Но и без него я вдруг оказалась какой-никакой, а все-таки известной личностью для нашего маленького городка тем более. «Мама, привет!» — радостно воскликнула я, влетая в палату. «Как же я соскучилась!» «Настенька!» — крепко обнялась с мамой. Для себя отметила, что у нее вполне нормальный цветущий вид. Думаю, именно поэтому она и забросила лечение, понадеялась на то, что достаточно окрепла. Ни с чем не передаваемое удовольствие быть рядом со своей мамой. Весело обо всем поговорили, подарила ей все привезенные из столицы подарки. Мама извинилась за то, что ничего мне не говорила и запустила все лечение. Чуть позже она помрачнела и ушла в себя. Ее забрали на прием к психиатру, а я отправилась искать место, где можно нормально позавтракать. Позвонил Кай. «Привет, Карамелька!» Слышу хриплый, сонный голос Айса. «Привет!» «Ты только проснулся?» «Да, сейчас будем выезжать. Глаза не могу разлепить. Ну, как ты?» «Все нормально. Долетела, уже с мамой посидела». «Замечательно. Карамелька?» «Да». Я уже соскучился по тебе. Сильно. Ты же только проснулся, а я только уехала. Все равно. Знаешь, как непривычно. Я встал, хожу тут как непрекаянный. А тебя рядом нет. Неделя — небольшой срок. Время быстро пролетит, сам и не заметишь. Вот я сейчас тут с мамой, и будто и не уезжала никуда. Настя. М а ты по мне скучаешь? Весело фыркнула. «Конечно!» «Я не шучу, скучаешь?» «Кай, да!» «Я тебе перед вылетом еще позвоню. Будь на связи». Айс резко отключился. «Странный. Всю неделю я провела с мамой в больнице, лишь на ночь уезжая ночевать домой. За эту неделю кое-что для себя поняла. Свой город я переросла. В том плане, что дома хорошо... Но мне не нравится спокойствие и умиротворенность. Мне нравится пребывать в состоянии вечной гонки, переезда, риска, работы на грани. С Каем всегда чувствуешь драйв. Скучать не приходится. Что еще поняла? Что действительно очень соскучилась по своему боссу. Даже несмотря на то, что он звонит мне по сто раз на дню, мы подолгу болтаем. Часто вообще ни о чем. Кай все больше и больше притягивает меня, и я боюсь, что когда-нибудь... Действительно, стану неразлучной с ним тенью. Причем буду этому очень рада до тех пор, пока нужна буду шефу. А дальше, наверное, будет боль. Мама быстро пошла на поправку, и это делает меня счастливой. В эту неделю мне поступило целых два, нет, даже три деловых предложения. Первое от мэра города. Он лично приехал в больницу с проверкой, навестил и мою маму, а затем попросил меня на пару слов. Подумать только». Мэр предложил мне работать у него в администрации. Не сейчас, так, в будущем, когда решу закончить шоу-бизнесом. Сказал, им нужны красивые известные лица, еще и уроженцы этих мест. Вежливо поблагодарила и отказалась от предложения здесь и сейчас занять хлебную должность. Пояснила, что связано контрактом. Обижать мэров себе дороже. Теперь, если я иду по улице, у меня непременно оказывается много старых знакомых и друзей. Со мной здороваются и разговаривают, словно с лучшей подругой. Девушки расспрашивают такая и Ники, пытаясь выяснить, как мне удалось так взлететь, и не могу ли я помочь им с карьерой и работой. Парни же откровенно клеятся. Было несколько прецедентов, когда охрана прогоняла излишне ретивых поклонников. А ведь раньше меня многие из этих же знакомых предпочитали избегать и не замечать, забывая здороваться на улице. Второе предложение поступило от... Александра Станиславовича. Он связался со мной и тоже предложил работу в качестве своего ассистента. Не понимаю, зачем продюсеру Ника это понадобилось, но зарплату он мне предложил более чем хорошую, в несколько раз больше, чем я получаю сейчас, и просто шикарные условия с полным социальным пакетом. Тоже очень вежливо отказалась. Александр Станиславович попросил не говорить про это предложение айстому хотя бы до конца гастролей, чтобы не портить отношения, пока работаем все вместе. М да уж. Третье предложение было неприличным и поступило от нашего главного городского бандита, отца Олега. Мне предложили стать ненадолго любовницей. Это, видимо, для престижа главаря, либо просто ему показалось, что было бы здорово переспать с бывшей работницей, которая вдруг прославилась на всю страну. Это предложение я тоже вежливо отклонила и поинтересовалась, что с Олегом, и не обижается ли на меня за сыночка. Оказалось, нет, не обижаются. У меня слишком хорошее прикрытие, чтобы обижаться. Ну и сам Олежек недавно учудил, устроив на батю покушение, за что был сослан далеко и надолго. Нет, любовника мне бы надо, но не столь авторитетного. Но, как я поняла, только не в родном городе. Если с кем-то и пересплю, это станет новостью номер один, которая еще и в СМИ уйдет. Популярность все-таки тяжелая ноша. Ну, вот и все. С делами в родном городе покончено, маму проведала, лечу к шефу. Сейчас мне легко и просто. Мне нужна была, оказывается, эта поездка, чтобы окончательно определиться. И вот я в аэропорту. Прилетела в город где сейчас остановились по плану Кай и Ник. Стоило мне только войти в зал, где встречают прилетевших пассажиров, как я услышала до боли знакомый голос. «Карамелька!» Сердце встрепенулось и быстро-быстро забилось. Оно словно птичка готово было вспорхнуть, лететь высоко-высоко. «Кай! Это же Кай!» кричат какие-то девчонки, узнавшие знаменитость. «Неважно!» Кинулась в объятия шефа и повисла у него на шее. Кай закружил меня. «Ну, наконец-то!» Облегченно выдохнул босс и прямо так, все еще держа меня над землей, понес к выходу. «Все, больше никаких отпусков. Если куда-то и едем, то только вместе». Замечаю, что нас снимают на телефон посетители аэропорта и даже служащие. «Кай, стой! Чемодан мой!» Я взял!» – довольно произнес мой знакомый охранник Вася. И что-то мне совсем хорошо стало, будто бы домой вернулась, хотя дома как такового, нет, только Кай. Он умеет делать так, что рядом с ним всегда комфортно и уютно, несмотря ни на какие условия. По приезде в отель меня радостно встречает вся группа во главе с ником. Денджер так и вовсе не постеснялся меня обнять и затискать под хмурым приглядом Майса. Сырой я поздоровалась нейтрально, но вот девушка показала, что очень рада вновь встретиться. А позже. Когда все успокоилось, подошла поговорить наедине. «Насть, ты на меня обижаешься?» Пожала плечами. «Мне неприятно, Ир». «Извини, пожалуйста, такого больше не повторится. Я действительно не хотела ничего плохого. Мир!» «Ладно», — кивнула я. «На время гастролей пусть будет мир, а там посмотрим». Жизнь вошла в привычную колею. «Переезды, веселье!» Ник и Кай совсем сработались, гуляют теперь вместе постоянно и в клубы только компании ходят. Заметила, что со всем этим весельем Кай стал меньше писать и график отдыха совсем не соблюдает, но ему сейчас можно и расслабиться. Я поняла, что пора все-таки себе тоже кого-то найти. Все вокруг что-то не переживают по поводу слухов и репутации, спят с кем захотят и когда хотят, а я как монашка. «Ой, Ир, смотри!» Указала подруге на витрину магазина с париками. Там, среди шевелюр, я приметила розовый, качественно сделанный парик. «Сегодня же после концерта в тематический танцевальный клуб идем. Давай, может, скооперируемся? У тебя волосы голубые, у меня розовые. О, это будет отпад! И костюмы похожие, знаешь, только в стиле технопарка. И давай все тайно сделаем, вот сюрприз нашим будет!» Под нашими Ирина подразумевает Кая и Ника. Уже все в группе давно считают, что мы с Каем встречаемся, а Ира и Денджер вполне активно и громко, почти каждую ночь друг с другом спят. А где мы найдем такие костюмы до вечера? Придумаем что-нибудь. Как и планировали, в клуб мы с Ирой пришли отдельно от основной компании и раньше, чтобы по полной развлечься без парней. На нас обеих облегающие костюмы, туфли на нереально высокой танкетке. Совсем уж необычно, нам с Ирой не получилось одеться. Но черные блестящие костюмы, что облепили наши тела, как вторая кожа, тоже весьма эффектны. Мужики, к нам сырой так и клеится. Мы же зажигаем. Сейчас на пару танцуем только так. Рядом со мной и подругой образовалось свободное место, и мы с Ирой показываем местные публике, что уже в полном восторге, как надо танцевать. Девушки, может, на сцену? Весело произносит диджей в микрофон. «Мы с Ирой не против. Сцену нам теперь как дом родной». После танца ко мне и Ире подошли знакомиться пара действительно очень интересных самцов. Ира огромными удивленными глазами наблюдает за тем, как я активно флиртую с одним из мужчин. Мой новый знакомый подошел мне по всем параметрам. Приятная и неотталкивающая внешность, интересный собеседник с юмором. Можно брать? Мы с новым поклонником уже почти договорились о том, что едем к нему, как случилось неприятное. Кай и Ник возникли поблизости, тут же оттеснив всех находящихся поблизости у кожоров. Не сами, так с помощью охраны. Мой потенциальный мужчина на ночь еще пытался прорваться, но финик дал ему самого настоящего пинка. «Так, Настя, Ира, это что такое?» — грозно произнес Ник. «Я сегодня не Ира». Девушка сделала губки бантиком и огромные честные глаза. «Я Жусти Стрэндж! А это...» — подруга указала на меня. «Моя сестренка Долли Какао!» «Ну и имичка, у меня!» — возмутилась я. «Да хоть глашами назовитесь! Вы почему тут с мужиками флиртуете? Настя вообще уже чуть ли не обниматься начала с тем выскочкой. Это что такое?» «Ник, вообще-то мы с тобой только спим». «В любви ты мне не признавался, и клятв мы никаких друг другу не давали. С кем хочу, с тем и общаюсь», — вспылила Жусти. «Понятно», — презрительно протянул Ник и посмотрел на меня. «А ты что скажешь?» — округлила глаза. «А мне-то что говорить?» «Ну как же, вы же с Каем-то точно встречаетесь?» «Она права, Ник», — без всяких эмоций произнес Кай. «Настя, может быть, с кем хочет». Мы с ней не встречаемся и никогда не встречались. Погоди-ка. Но ведь вы как пара себя ведете и выглядите. А с Ярославом тогда что было? Почему ты не дал ей с ним встречаться? Я так понимаю, продюсер этого давно хотел. Ярослав это другое. Я против, чтобы Настя встречалась с кем-то из моего окружения и работы. А так она полностью свободна. Мы просто этого не афишировали, и каждый додумывает так, как хочет». У Денджера и Ира отвисли челюсти. «Да, я с вас в шоке полнейшем!» Обескураженно произнес Денджер. «Причем даже не знаю, с кого больше. И знаете, что я скажу? До свидания! Я не с вами, я нормальный!» Ник сделал нам ручкой и ушел. «Козел!» прокомментировала Ира. «Как спать со мной, так это пожалуйста! А как взять на себя хоть какие-то обязательства, так я странная! Как будто застал меня в чьей-то постели!» И это при том, что мы друг другу ничем не обязаны. Кай, ты как сегодня пьешь? А то я бы выпила. Настя! Да, можно, кивнула я. Дело это нехорошее, неправильное, конечно. Но раз уж сегодня мой интим опять прошел мимо, хоть напьюсь. Пью, подтвердил Айс безразличным тоном. Моя нерастраченная сексуальная энергия превратилась в танцевальную. Мы с Ирой зажигали, как в последний раз, и отпугивали от Кая поклонниц. Особенно запомнился момент, когда мы на сцене в веселом угаре танцевали уже втроем. Кай был нашим очень хорошо танцующим центром, а мы с Ирой изображали двух нимф, и, думаю, все мужчины в клубе очень завидовали Айсу, поскольку Кая мы буквально облепили, и под конец танец все больше стал напоминать приватный. Кай был этаким лениво властным королем, а мы с Ирой двумя его развратными и послушными, наверное, музами. Да, было весело. Мы с Ирой, хихикая, помогаем плохо стоящему на ногах шефу добраться до номера. Сгрузили тело Айса на кровать. «Настя, стоять!» Невнятно, но все равно в приказном тоне приказал Айстам. «Ты куда?» «Пойду сырой, чай выпью и спать. Кай, спи!» Босс пробурчал что-то о том, чтобы быстро возвращалась, и, видимо, последовав моему совету, уснул. «Хорош все-таки», – произнесла Ира, оценивающая оглядывая тело спящего Кая, задержав взгляд на крепкой и упругой мужской попе. Мы с девушкой кое-как сняли с Айса обувь и стянули штаны. На большее не решились. «Не понимаю. Вы же живете вместе и один номер всегда берете. И у вас даже никогда ничего не было?» Вышли из номера и действительно отправились пить. Только не чай. Спустились в бар гостиницы, в котором в это время уже почти никого не осталось. «Ну и чего? Почему вы не переспали?» Вновь задала Ира животрепещущий вопрос, когда мы сели за столик. «Он тебе не нравится?» «Нравится». «Это из-за того, что он не проявляет инициативы?» «Кстати, почему он ее не проявляет?» «Не знаю. Точнее, знаю». Он еще с самого начала сказал, что не спит с теми, с кем работает, и со мной спать не будет, чтобы не усложнять наши отношения, поскольку в качестве помощницы я ему нужна надолго, а в качестве любовницы не так, чтобы очень. Фф! пренебрежительно фыркнула Ира. Но в чем такая прав, конечно? Я вот с ником спала, а сейчас нам дальше вместе работать, а отношения испорчены. Тоже, знаешь ли, неприятно. Но я все равно бы на твоем месте не удержалась. Черт, вы же спите вместе постоянно. Такой экземпляр рядом. Просто взрыв гормонов. Как ты до сих пор держишься? Или у тебя кто-то есть? Слава там периодически тайно навещает. Нет, никого нет. Тяжко вздохнула я. Причем давно уже. Офигеть! Да тебе медаль на грудь надо вешать или в монашке записывать с таким терпением. Стало как-то совсем грустно. «Слушай, но ну тебе ведь Айс нравится. Ты сама не пробовала его соблазнить?» «Нет». «Почему?» «Мне трудно это объяснить. Кай не для меня. Я это прекрасно понимаю. Поэтому даже пробовать не хочу, чтобы потом не было мучительно больно». «Почему это не для тебя?» «Я, кстати, уже заметила. Ты излишне идеализируешь Кая. Знаешь...» «Это только с тобой он стал таким мягким и покладистым. Ты еще не видела, похоже, другую, недобрую его сторону?» «Не думаю. И я сужу объективно. Кай из хорошей семьи, обеспечен, талантлив, красив, образован, умен. А я вообще никто по сравнению с ним». протянула девушка. «Как все запущено!» «Знаешь что? Иди-ка сейчас и переспи с ним». «Зачем?» Чтобы перестать мужика идеализировать и, наконец, себя женщиной почувствовать. Он сейчас в таком состоянии, что на утро и не вспомнит, что вы переспали. А если что, скажет, что приснилось. А если я пересплю с ним и стану идеализировать еще больше? Еще и сердце себе разобью. Поверь моему опыту. Он на этой стадии опьянения ничего достойного не покажет. «И у него к тебе претензий не будет, что договор ваш нарушили, и ты хоть переспишь не с каким-нибудь непонятным мужиком, которого в первый раз увидела, а с тем, кто тебе действительно нравится. Может, еще и проще относиться к нему станешь». Посмотрела на дно бокала. «А действительно, что-то в идее Иры есть». «Даже не думай! Иди к нему!» С веселым задором произнесла девушка.